«Ребекка Дью всегда терпеть не могла кошек», — сообщила мне тетушка Чети. «А Василек ей особенно ненавистен». Его два года назад принес сюда в зубах пес старой миссис Кэмпбелл. Она тогда держала пса. Он, вероятно, щул что нести его к миссис Кэмпбелл бесполезно. Какой несчастный маленький котенок, весь мокрый, замерзший, а бедные косточки почти торчали из шкурки. Даже каменное сердце не смогло бы отказать ему в приюте. Мы с Кейт решили взять его к себе, но Ребекка Дью так никогда и не простила нам этого. Мы в тот раз не были дипломатичны. Не знаю, заметили ли вы, тетушка Чети? осторожно взглянула на дверь, ведущую из столовой в кухню, «Как мы справляемся с Ребеккой Дью?» «О да, я заметила, и смотреть на это было одно удовольствие. Саммерсайд и Ребекка Дью могут думать, что она заправляет всем. Но вдовам лучше известно, как обстоит дело. Мы не хотели брать к себе...» этого банковского служащего. Молодой мужчина причинял бы столько беспокойства, и мы так расстраивались бы, если бы оказалось, что он нерегулярно посещает церковь. Но мы сделали вид, будто собираемся сдать ему комнату, и тогда Ребекка Дью сказала, что и слышать об этом не желает. «Я так рада, душенька, что вы будете жить у нас». Я уверена, нам будет очень приятно для вас готовить. Надеюсь, все мы вам понравимся. Ребекка Дью обладает многими прекрасными качествами. Правда, когда она поселилась у нас 15 лет назад, то вовсе не была такой чистюлей, как теперь. Однажды Кейт пришлось написать ее имя, Ребекка Дью прямо на зеркале в гостиной, чтобы показать, какое оно пыльное. Но делать это второй раз уже не потребовалось. Ребекка Дью способна понять намек. Надеюсь, вам будет удобно в вашей комнатке, душенька. Ночью можете держать окно открытым. Кейт не одобряет ночных проветриваний, но у жильцов должны быть свои привилегии. Мы с ней спим в одной комнате и договорились, что одну ночь окно закрыто ради нее, а другую открыто ради меня. Такие мелкие проблемы всегда можно разрешить, ведь, правда, было бы желание, а возможность найдется. И не пугайтесь, если услышите, как Ребекка рыщет ночью по дому. Ей вечно мерещатся какие-нибудь звуки и она встает, чтобы расследовать, что бы это могло быть. Я думаю, она именно поэтому не захотела, чтобы мы взяли к себе банковского служащего. Она боялась, что может натолкнуться на него ночью, когда будет лишь в ночной рубашке. Надеюсь, вы ничего не имеете против того, что Кейт мало говорит. Такая уж она неразговорчивая. А ведь ей есть что рассказать, и немало. В молодости она объездила с мужем весь свет. Хотела бы я, чтобы у меня были такие темы для разговоров, как у нее, но я никогда никуда не уезжала с нашего острова. Я часто удивляюсь, почему так устроено. Я люблю поговорить, но говорить мне не о чем. А у Кейт есть что сказать, но она терпеть не может беседовать. Но я полагаю проведению виднее. Хотя тетушка Четти, говору, не хоть куда, надо отдать ей должное. В положенных местах она делала паузы, чтобы я могла вставить свои, пусть и малозначительные замечания. У тетушек есть корова, которая пасется у мистера Джеймса Гамильтона, чьи луга лежат к северу от дороги и Ребекка Дью ходит туда ее доить. Так что сливок у нас сколько угодно. И по утрам, и вечерам Ребекка Дью передает стакан парного молока через дверь в стене, увитой диким виноградом. Женщине миссис Кэмпбелл. Оно предназначается для маленькой Элизабет, которая должна пить его по рекомендации доктора. Кто такая женщина и кто такая маленькая Элизабет, мне еще только предстоит выяснить. Миссис Кэмпбелл, обитательница и владелица, расположенная рядом с нами мрачной крепости, которая носит название Ельник. Не думаю, что мне удастся заснуть в эту ночь. Я никогда не сплю, когда впервые окажусь на незнакомой кровати. А это самое необычное, какое мне когда-либо доводилось видеть. Но я не огорчаюсь. Я всегда любила такие ночи. Буду лежать без сна и обдумывать все-все в этой жизни. Прошлое, настоящее и будущее. Особенно будущее. «Я знаю, Гилберт, что это немилосердно длинное письмо. Впредь я не буду обрекать себя на чтение таких писем, но мне так хотелось рассказать обо всем сразу, чтобы ты мог представить себе мое новое окружение. А теперь заканчиваю, так как в вышине над гаванью луна скрывается медленно в царстве теней». «Я еще должна написать письмо Мариле. В зеленые мезонины оно придет послезавтра». Дэви принесет его с почты, и они с Дорой будут толкаться возле Марилы, пока она будет распечатывать конверт, а миссис Линд вся обратится вслух. Написала все это и затасковала по дому. «Доброй ночи, любимейший!» Желает тебе та, что есть и вечно будет Твоя нежно любящая Анна Ширли. Глава вторая Отрывки из разных писем, от той же к тому же. 26 сентября Знаешь, куда я хожу читать твои письма? за дорогу в рощу. Там есть неглубокая лощинка, где на зарослях папоротников играют веселые солнечные пятна. Вдоль лощинки вьется ручей, а возле него лежит искривленный замшелый ствол упавшего дерева. На нем я обычно сижу, и стоят в ряд молоденькие сестры березки. И теперь, если мне приснится особенный сон, золотисто-зеленый, с малиновыми прожилками, сон из снов, я буду тешить мою фантазию верой в то, что он пришел из моей потаенной березовой лощинки» и явился плодом таинственного союза, самой стройной, самой воздушной из сестер с тихонько напивающим ручьем. Я люблю сидеть там и слушать безмолвие рощи. Ты когда-нибудь замечал, Гилберт, каким разным бывает безмолвие? Безмолвие лесов, побережья, лугов, ночи, летнего дня и все они не похожи друг на друга от того, что разнятся пронизывающие их едва слышные звуки. Я уверена, что будь я даже совершенно слепой и бесчувственной к жаре и холоду, то легко могла бы определить, где нахожусь, только вслушиваясь в окружающее меня безмолвие.